Глава 25. Совет. Алекс. Я впервые видел этих людей вместе, хотя и был знаком с каждым по очереди, обучаясь у них всему, что касалось управления корпорацией. За те 6 лет сменилось 6 разных глав спектра. На седьмой год вернулся мой отец, продолжив меня муштровать. Тогда я понятия не имел, что пробуждение обернётся для меня новой ответственностью. Но так случилось, и выбора уже не стояло. Деймон совершенно прав в том, что это я виноват в утечке данных и прочих проблемах. Я слишком зациклился на влечении к девушке и долго не замечал очевидного. Впустил Андрея Алиманта в своё личное пространство, потерял бдительность, вот и получил болезненный ответ. При этом по-прежнему не мог винить её до конца в своих бедах, понимая отчасти и её мотивы. Чтобы Энди не тронули на довение, надо вернуть программу раньше, чем это сделает кто-то другой. А дальше? Дальше придётся прятать девчонку. Возможно, увести из города на неопределённый срок. Но получится ли осуществить желаемое, когда судьба каждый день вставляет новый клин в шестерёнке планов? Домой улететь пока не выходило, и я не мог знать, что сейчас происходит с Энди. Ведь находился под постоянным наблюдением. Не мог испалить место пребывания Левант. Для всех она являлась беглянкой, и ради её же безопасности я должен поддерживать общее мнение. Она моя личная проблема. Я сам с ней и буду разбираться. я добьюсь того, чтобы она встала на мою сторону. Именно об этом я с непрекращающейся тревогой думал, сидя в зале совещаний корпорации, куда по очереди входили главы спектра, уже знавшие от Фартема о причинах своего внезапного пробуждения. Главной причиной являлся я сам, точнее, моя несостоятельность в качестве управляющего. Не знаю, какие чувства больше оборевали меня в тот момент: злость на обстоятельства, неприязнь к каждому из глав спектра, хоть мы и делали вместе общее дело, А может, не возможность прочесть эмоции, которые они сами испытывали ко мне. Конечно, я знал, что доверять никому из них нельзя, но всё-таки пытался понять, кого стоит опасаться больше других, а с кем можно попробовать найти общий язык. Алекс, ты меня удивил. Я полагала в тебе больше ответственности. С наигранной улыбкой обратилась ко мне Деми Орвис, встроенная блондинка, которая выглядела моей ровесницей. Кажется, она и была старше меня на год, если учитывать физиологический, а не реальный возраст. Разве ты хоть раз думала, какой я на самом деле? Мои губы дёрнулись в попытке улыбнуться. Не поверишь, я с теплом вспоминала тебя перед тем, как нам пришлось расстаться, и сожалела, что мы больше никогда не встретимся. Она прищурила тёмно-синие глаза и усмехнулась. Впрочем, иногда судьба любит пошутить. Признаться, меня удивила новость о смерти твоего отца, но я даже обрадовалась, что теперь именно ты займёшь его место. Жаль обстоятельства нашей встречи оказались не самыми лучшими. У нас ведь будет немного времени до того момента, как я вновь уйду в корпус сна. Этой ночью я совершенно свободна. Что было, то было, Деми. Всё уже в прошлом. А ты здесь вовсе не ради встречи со мной. Когда я вспомнила нашу совместную работу, в груди ёкнуло. Деми и правда учила меня не только ведению дел корпорации. В какой-то момент наши отношения переросли в нечто большее. Но тогда у меня были иные приоритеты, и я брала от жизни всё. А сейчас даже думать не мог о том, чтобы предаваться утехам с другими женщинами. Да и напряжённая ситуация вокруг диверсии этому не особо способствовала. Тебе стоило принять моё предложение ещё тогда. Мы могли бы вместе править спектром много лет, упрекнула она меня. Из нас бы вышла отличная пара. Знаешь же же сама, что это невозможно, усмехнулся я. У отца не было других наследников, а нарушать порядок правления нельзя. У тебя просто не было желания, Алекс. Если бы Кристиана поставили перед фактом, ему пришлось бы выбрать другого наследника. Она толкнула меня в грудь ладонью, разозлившись. Поговорим позже. Я выдохнул, глядя, как Дэмми отдаляется от меня модельной походкой. Нет, ревнивая женщина мне точно не союзник. Что наш краткий разговор лишний раз подтвердил. И она пока ещё не знает о Бенди. Но Дэймон ведь расскажет. Именно ради этого он и собрал экстренный совет. в зале уже находились Элиана Дентри и Тео Алькорс. На первый взгляд, шутник и раздолбай, хотя методы его работы были довольно жёсткими. Именно к ним направилась Деми. А я обратил внимание на следующего вошедшего. Им оказался Люк Медина, самый старший из действующих клав и единственный свидетель катастрофы, когда-то случившейся на планете. Люк поздоровался со мной одним кивком, после чего неторопливо прошёл к своему месту и сел, даже не глядя на других. Кэмерон Лендайл зашёл в зал быстрым шагом, огленувшись по сторонам, словно не узнавал обстановку. Заметив меня, сидящего в одиночестве, он подошёл ближе. Что вообще случилось? Разве Фартем не сказал? Пожал я плечами, стараясь не выдавать волнения. Я хочу узнать от тебя, прежде чем услышу мнение остальных. Нахмурился Лендайл. Это из-за проекта Энериум. Разработанная нами программа похищена. Знал же, что нельзя с ним торопиться, задумчиво сказал Кэмерон. При этом между густых бровей с едва заметной проседью прорезались две морщинки. «Он ведь фактически твое детище. Разве ты не переживаешь за проект больше всех?» Кэмерон Лэндайл пожал плечами, а его серо-зеленые глаза вдруг потемнели. «Ладно, послушаем, что еще расскажет нам Дэймон». Наш краткий разговор прервало появление последнего главы корпорации — Бласа Моррисона, который ворвался в совещательную комнату с грозным видом. Он всегда выглядел слегка брутально и неизвестно. И неожиданное пробуждение не стало исключением. Волосы он успел уложить специальным гелем, и теперь они торчали вверх словно шипы. Высокий, мускулистый и ещё довольно молодой, он всегда вызывал во мне определённую зависть. Блас был прирождённым лидером и умел привлечь внимание. Помимо глав спектра на совет пришёл Штихер, а за ним Ремо Стервик. Последним явился сам Фартем, закрыв двери изнутри и огласив, что все наконец-то в сборе. Что ж, Не стану долго тянуть с причинами, которые побудили меня внепланово прервать ваш сон, господа. Но ситуация требует особенных мер, сказал Дэймон, подключив к себе микрофон. Все вы уже знаете, что вчера произошло событие, крайне негативно отразившееся не только на делах Спектра, но и на общественной ситуации. И последствия этого могут быть плачевными, если не предпринять соответствующие шаги, разумеется. Поэтому сейчас вы здесь и находитесь. «Вам предстоит принять важное решение насчёт наших дальнейших действий и роли Алекса Торна, который, как уже известно, занял должность главы корпорации после неожиданной кончины глубоко уважаемого Кристиана». «Дэймон, мы ведь не на правительственном собрании. Здесь все свои...» «Хватит ходить вокруг да около!» Громко возмутился Алькорос. «Переходи уже быстрее к делу». Я откинулся на спинку кресла, ожидая продолжения пламенной речи. Фартен поступал строго по уставу, но почему-то именно это сейчас напрягало, хотя я сам всегда выступал за порядок. Он разбудил всех, даже не дождавшись моих объяснений. Если бы я чуть раньше узнал, где Энди прячет информацию, мог бы и сам добиться от неё, чтобы всё вернуло, и плевать на сбежавших сопротивленцев. Они не первые и не последние в пирамиде. С ними разобрались бы позже. Но Дэймон предпочёл действовать на опережение. Неужели совсем не доверял Всему виной то, что Алекс поставил свои интересы впереди дел корпорации, увлёкшись личной жизнью. Из далека зашёл Фартем. Программу похитила новая сотрудница, с которой господин Торн проводил практически всё время, в том числе на работе. Перед всеми загорелась голограмма с лицом Энди. Её не особо проверяли сразу, хотя господин Вейн справедливо отнёсся к ней с подозрением. Хм, вообще-то это я приняла её на работу. перебила Элиана, внимательно рассматривая фото. «То ведь был ваш последний день на должности, госпожа Дэйнтри», отозвался Фортем. «Все самое интересное началось потом. Она смогла раскрыть дело о промышленном шпионаже, хитростью добившись повышения и перевода за периметр, где мы нюхивала обо всех наших делах. Но за периметром она все равно не смогла бы узнать ничего, кроме информации о добыче энерриума. Программа находилась именно здесь». возразил Кэмерон Ландайл. "А если бы она сразу стремилась к диверсии, то устроилась бы в лабораторию, разве не так? Мы не знаем наверняка. В любом случае, Алекс слишком расслабился. Он брал её с собой кругом, вследствие чего допустил утечку личных паролей, которыми Мисливанд и воспользовалась. На экране замелькали фото: "Ми и Сенди, обнимаясь в коридоре корпорации", и "Оцелую её около мобиля в ангаре", "Мы вместе стоим на парковке, общаясь" Интересно. Откуда у него все эти фото? Не иначе, как штихер подсуетился, решив выслужиться на новой должности. Вот и просмотрел все записи с камер. Заметьте, сколько раз рядом даже нет охраны. И это при том, что на господина Торна совершено несколько покушений, о которых стоит сказать отдельно. Он слишком беспечно относится к своей безопасности. В одном из покушений также были использованы похищенные из архивов данные. Он продолжал говорить, затем дал слово Стервику. Хотя я видел по лицу Ремо, он не слишком доволен, что его привлекли в качестве свидетеля. Я знал о хорошем отношении Ремо к Энди. Он постоянно её хвалил. А теперь его словно заставляли менять мнение. Потом Штихер приводил доказательства, которые я уже видел, рассказывая всё с самого начала. А у меня голова шла кругом. Ведь я думал, как буду прятать Энди от всей этой честной кампании. Когда против неё настроены фактически все. Что-то ещё не давало покоя, но я пока не мог понять причину беспокойства. Одновременно я анализировал реакцию глав корпораций на разные доводы Фартема, насколько это было возможно. Что ж, вынесем на голосование основные вопросы. Первый: что делать с протестами в городе? Нужно ли нам вмешиваться или же оставим решение на усмотрение полиции? Второй: как будем искать девушку? И третий, пожалуй, самый важный. Стоит ли нам оставлять Алекса Торнова в управлении, либо на время отстранить его от решения задач, а дальше уже оценим степень ущерба по факту? Резюмировал всё сказанное Блас Моррисон, взяв слово и добавил: Мы не можем оставаться здесь вечно. Верно? Не будем терять даром время, поддержал его Алькорс. Согласно регламенту, господин Торнов в голосование не участвует, сообщил Дэймон, с сожалением взглянув на меня. Извини, но так нужно, Алекс. Мне оставалось лишь наблюдать за процессом. Уже через полчаса все почти единогласно решили, что с сопротивлением должны заниматься городские власти. Я бы поступила иначе, чтобы отвлечь внимание от поиска Фенти, но моё мнение сегодня не принималось в расчёт. Вторым пунктом собрались дать ориентировки на Андрея Аливанд и подключить к поискам спецслужбы, что я уже предвидел. Я замер, ожидая решения по последнему вопросу, который касался меня лично. В этот момент в зале повисло молчание, ведь с подобным никто ещё не сталкивался. А потом руки управляющих одновременно потянулись к сенсорным кнопкам. За отстранение, ещё один, против-против, за. И кто-то воздержался. 3 против 2. Значит, кто-то по-прежнему на моей стороне? Голосование было анонимным, и я не мог знать, кто именно не желает моего отстранения от дел. Я внимательно обвёл взглядом зал, но на лицах совладельцев спектра невозможно было заметить эмоций. Все они умели держать себя в руках. Значит, пока работаем без Алекса, огласил Дэймон результаты. Думаю, у него есть ещё шанс всё исправить, поднял Седина. Если он найдёт и доставит диверсантку вместе с данными, мы можем устроить повторное голосование и вернуть ему власть. Ага, сейчас же. Ждите и надейтесь. Уже сутки я находилась в закрытой квартире. Шикарно обставленной, но довольно унылой. Потому как пребывала здесь совершенно одна, а дорогой интерьер интересовал в последнюю очередь. Охранники заглядывали каждые 2-3 часа, они приносили мне еду, готовую в герметичных упаковках. Но я даже не могла ни с кем из них поговорить. На мои вопросы они отвечали весьма неохотно, а чаще вообще молчали. Среди тех, кто меня охранял, были люди Рингарда Лина. Я видела их и раньше, но по именам никого не знала. а сам начальник службы безопасности улетел с Алексом. Мне безумно хотелось услышать, как обстоят дела у Алекса. Сам он так и не объявился. Тревога давила на грудь, мешая нормально дышать. Я прекрасно понимала, почему он не оставил никакого средства связи. Теперь, увидев мои способности воочию, Алекс знал, чего от меня ожидать, поэтому заранее пресёк действия, связанные с сопротивлением или возможным побегом. Ужасно не хватало информации. Она требовалась мне, как свежий воздух или глоток воды, Ведь в городе в этот момент происходили страшные вещи, но все домашние устройства были запоролены. Я не могла активировать компьютер или головизор. Ко мне в очередной раз пришёл охранник, осмотрев комнаты на предмет подозрительных вещей. Я потребовала включить хотя бы новости. Сейчас я узнаю, можно ли. Он ненадолго отошёл, чтобы созвониться с ринггардом. Когда вернулся, ввёл в устройство код, а сам удалился к наружным дверям. Я знала, что за квартирой присматривают и другие люди, поэтому бежать не пыталась. Я ждала Алекса, ведь он обещал ко мне вернуться. Пока выдалась возможность, я устроилась у экрана, включив первый попавшийся новостной канал. Я искренне полагала, что райдер не остановится на достигнутом. Но с изумлением услышала, что буквально пару часов назад телестанцию отвоевали, запустив туда штурмовиков, а сам Олли скрылся в неизвестном направлении. Протесты в городе к этому времени фактически удалось подавить. Оставались лишь небольшие диверсионные группы, их на разных уровнях по очереди отлавливала полиция. Всё как обычно. Попытка сопротивления что-то поменять снова ни к чему не привела. Но они хотя бы попробовали. Шансы изменить систему таким образом были практически нулевыми. Теперь я понимала наверняка, что подобные восстания не делаются снизу. Ситуацию могут изменить лишь сами неприкосновенные. Могут, но не хотят. Следующая новость повергла в глубокий шок. Диктор живо и в красках рассказал, что впервые за последние десятки лет семь глав спектра наконец собрались вместе. Конечно, он ничего не говорил про их гибернационный сон, факт которого они так тщательно скрывали от народа. Но я-то уже знала, где они годами пропадали, и отлично понимала, что для встречи должна быть веская причина. Впрочем, скоро я её узнала. Разыскивается опасная преступница, совершившая проникновение в важную лабораторию корпорации Спектр. Работа этой лаборатории крайне необходима для жизнеобеспечения нашего города. Если кто-то видел или знает о её местонахождении, убедительная просьба связаться с отделом по борьбе с терроризмом. Вознаграждение за поимку этой женщины — 500 тысяч кредитов, а за любую информацию, которая окажется полезной, вы получите часть от названной суммы. Диктор показала моё фото в полной роз, а потом и лицо вблизи, и я вздрогнула. Да за такое вознаграждение я могла бы безбедно просуществовать до конца жизни. Но дело даже не в огромных деньгах, которые предлагались за мою скромную персону. Теперь все знакомые обо мне узнают. Тётя Летиция наверняка будет в шоке. И дядя Дерек. А ещё мне нельзя появиться ни на одном из уровней города. Да за полмиллиона любой пойдёт на сделку с самим дьяволом. Меня достанут даже изнутра пирамиды или из кворховой пасти. От злости на обстоятельства и расстройства затряслись руки. Кто-то слил данные правлению Спектра и Копом. Ещё вчера о моей причастности к диверсии знал только Алекс Торн. А может, это сделал Олли или кто-то из его приятелей, чтобы спасти свою шкуру? Мало ли что рассказали людям в новостях. Там ведь никогда и не говорят правду, а выставляют все события исключительно так, как это нужно власти мощим. И Алекс. Он так естественно улыбался на камеру, стоя рядом со стальными управляющими, словно всё шло своим чередом. Вот того в синеон прятал киберворовку у себя дома, точнее уже террористку. Совсем забыла, что мне присвоили новый статус. Повысили, так сказать. Я горько усмехнулась, вспомнив враньё, которым подчивали народ. Давно понятно, что все СМИ под контролем Спектра. Теперь мне ещё сильнее захотелось увидеть Алекса и задать ему пару неприятных вопросов. Поняв, что я больше не смотрю новости, охранник выключил визор и удалился, оставив меня наедине с моими мыслями, которые принялись терзать с новой силой, не давая ни секунды покоя. Чтобы скоротать время, я пыталась поспать, но тщетно. Сон я перебила ещё днём, пока маялась пистельем. Но вскоре мне всё-таки удалось немного успокоиться и задремать на диванчике прямо в одежде. Поднимайся, за тобой прислали мобил. Разбудил голос всё того же охранника. Кто прислал? Я встряхнула головой, пытаясь поскоряй проснуться, но мысли всё ещё находились в коматозе. Господин Торн, конечно же. Ясно. Опять хочет перевести в другое место. Побоялся явиться сам или же боится слежки. Снаружи уже наступила ночь. Я вышла, кутаясь в куртку, и глубоко вдохнула прохладный воздух. Я не знала, на каком уровне мы сейчас находимся, но пока даже не задавалась этим вопросом. Серебристый аэромобиль, что стоял чуть поодаль, я никогда раньше не видела. Но ничего странного сразу не заметила. Понятно, что Торн соблюдает конспирацию. Однако в последний момент почувствовала неладное, и встала около машины, как вкопанная. Даже не знаю, что именно больше встревожило: довольный тон охранника или то, что Алекс обещал приехать за мной лично. Я дёрнулась была в попытке смыться, но получила удар в плечо и упала. А мои руки тот же скрутили за спиной и сцепили вместе наручниками. Рядом по асфальту скользнул лазерный прицел бластера, остановившись где-то на лице. И я громко выругалась, понимая, что все усилия бешать тщетны. Меня усадили в машину, где уже кто-то находился. Я медленно повернула голову, сразу заметив в салоне стройную молодую женщину с идеальной стрижкой под каре. Она довольно улыбалась, а большие глаза в полумраке светились глубокой синевой. Её красивое, слишком правильное лицо сразу показалось знакомым. Нахмурившись, я попыталась вспомнить, кто она такая, когда вдруг дошло, что видела её сегодня в новостях. Это ведь одна из двух женщин, управляющих корпорацией. С первой, Илианой, мы встречались во время моего собеседования при приёме на работу. А сейчас передо мной младшая, Дэмми Орвис. И что в тебе такого особенного? Высокомерно усмехнулась она, разглядывая меня словно диковинку. Ах, да, я забыла. Ты ведь важная пташка, которая прячет в клювике ценную информацию. Жаль, пархать на свободе тебе удалось совсем недолго. Впрочем, пожить осталось немного тоже. Что она могла знать? Желание съездить по самодовольной физиономии блондинки вдруг стало невыносимым. Даже кулаки зачесались. Неприязнь, которую я испытывала ко всем неприкосновенным с детства, вспыхнула с новой силой, хотя в последнее время вроде как и притупилась. в наручниках, пристёгнутых к поручню и надёжно фиксирующих мои кисти, я ничего не могла ей сделать. Но к счастью, рот мне пока никто не закрывал, потому я не удержалась и ответила. Наверное, и правда важная. В новостях мне уделили целых четверть часа, а тебе всего минутку. А ты, видимо, решила с просонья немного подзаработать, пока должность занимает Тор? Правильно, пол лям на дороге не валяются. Ну а я как-нибудь выживу, ты за меня не переживай. Ехидная улыбка Орвис мгновенно преобразилась в хищный оскал. Думаешь, Алекс Торн сможет тебя защитить? Это ведь он тебя и сдал. А ещё рассказал мне обо всех ваших отношениях. Бедная наивная девочка. Подсокла она, изображая сочувствие. От слепой влюблённости в Лекса ты совсем запуталась и забыла, с кем имеешь дело. Она назвала его именем, которое ассоциировалось с гонками, и это меня напрягло. Может, они с Алексом действительно близки? Мне дико не хотелось, чтобы он оказался таким подонком, каким она его описывала. Пока не услышу его мнения, не поверю этой истерии. Но то, что я увидела перед тем, и её слова вместе складывались в неприятную реальность. Мы летели в спектр. Мне даже не надо было смотреть в окно, чтобы это понять. По пути мы почти не разговаривали, только перебросились парой колких фраз. А я всё думала про Алекса. Как бы я ни хорохорилась, Дэмме удалось сбить меня с толку. Но я старалась не отчаиваться. Когда впереди мелькнули светящиеся башни корпорации, я невольно вздрогнула. Нас встретила многочисленная охрана, и это, несмотря на то, что сейчас была ночь. Меня вывели из ангара в знакомый коридор, откуда мы сразу направились к стоящему на парковке маленькому флайеру, выполняющему полёты по внутренней территории. Жаль, что Алекс отобрал браслет-координатор. Был бы он у меня в тот момент у машины, когда я пыталась спешить, всё могло бы сложиться иначе. А сейчас я бессильна. Я старалась сдержаться непринуждённо, но отлично понимала, что ничего хорошего ждать уже не стоит. Не хотелось даже думать, что будет со мной дальше. В знакомом лабораторном корпусе в это время было пусто. Мы прошли в помещение отдыха, где находились ещё двое неприкосновенных. Блас Моррисон и Тео Алькорес. Вспомнила я их имена. Оба сидели в креслах за столиком с бокалами в руках, наполненными янтарным напитком. "Ну что я вам говорила", подмигнула мужчинам Дэйми. Охранник Тора сразу повёлся на деньги и сделал всё, как я попросила. Абсолютно верных людей не бывает. Что ж, ты выиграла наш спор. Брюнет Блаз поднялся из кресла и неторопливо подошёл ко мне. А это и есть Андреа Левант? Какая симпатичная Мара Дашка. Может, я успею позабавиться с ней перед тем, как мы начнём вытаскивать данные? Боюсь, потом с ней будет уже не так интересно. Я вздёрнула нос повыше, стараясь не реагировать на его высказывания. Они говорят мне лишь об одном. «Алекс не причастен к моему похищению. А значит, может что-то предпринять». «Хочешь попробовать девчонку, на которую клюнул Алекс?» — хохотнул со своего места Тео. «Почему бы и нет? У меня не так уж много времени, чтобы развлечься». Он неторопливо провёл пальцами по моей щеке, гипнотизируя взглядом. Его способности влияли не так, как способности Торна, который не мог на меня воздействовать по странной причине. Сейчас всё было совсем иначе. «Эй, она здесь не для этого!» Возмутилась Орвис, отвлекая Бласа. «Давайте уже займёмся делом». «Так и хочешь испортить мне удовольствие, Дэм? Вообще-то я просто пошутил», — скривился Моррисон, а затем повернулся ко мне. «Ну что, Андреа?» — противно протянул он моё имя. «Отдашь похищенную программу сама без лишних хлопот?» «Да пошёл ты!» — фыркнула я. «У меня нет никакой программы. Даже если бы хотела, то ничего бы не сделала без Хокинза, а о нём я ничего не могла сказать». Какое-то время Блаз ещё пытался надавить на меня ментально, но ему так и не удалось сломать блок. Что ж, раз не хочешь сотрудничать по-хорошему, то пойдём другим путём. Меня завели в какое-то помещение с прозрачными стенами, за которыми находилась панель управления. Я видела похожие камеры, когда рассматривала данные по проекту в компьютере Алекса за периметром, но тогда не знала, для чего именно их используют. В лаборатории оставались трое неприкосновенных, а ещё сюда вошёл учёный в тёмно-сером комбинезоне. Из-за широкой спины Бласа я не видела его лица. Сотрудник лаборатории вводил в компьютере какие-то данные, а меня в это мгновение вдруг накрыла паника. Я и сама не поняла, как метнулась к стене и отчаянно принялась стучать по ней кулаками. Но меня будто никто и не слышал. «Выпустите, уроды! Вы сильно пожалеете, если со мной что-то случится!» — орала я, пытаясь вырваться. «Я уничтожу вас всех, если вы хоть пальцем меня тронете! Убью и скормлю ваши трупы к ворхам!» До меня уже доходило, что они задумали. До последнего я пыталась сказать себе, что всё будет хорошо, но мой оптимизм вдруг дал осечку. Они даже не реагировали, пока я вовсю сыпала угрозами. А потом услышала сверху шипение и растерянно подняла голову, почувствовав, как мои глаза расширяются от ужаса. Из небольших отверстий в потолке герметичной камеры выходил желтоватый газ с резким запахом, чем-то напоминающим запах жжёного сахара. Незнакомое вещество постепенно заполняло окружающее пространство, становясь всё гуще. Голова стала противно кружиться, а силуэты людей за стеклом уже расплывались. Нет, были не людьми, они были монстрами. Ощущая во рту привкус карамели, я поняла, что сползаю по стенке, теряя сознание.